Глава 15 Удар усиленный звериной силой Я нанес прямо в правую ногу каменного монстра Однако она выдержала Да, по ней пошли многочисленные трещины Но полностью разбить ее мне не удалось «Да какой же прочность обладает этот тварь!» Подумал я резко отпрыгивая в сторону Ибо голем попытался расплющить меня своей рукой Но ему это не удалось «Эммит, осторожней!» послышался взволнованный голос Ирен и воительница, окружённой огненной сферой, вдруг оказалась рядом со мной. Она подняла руку, поперев одну из них в лезвие клинка, а буквально в следующее мгновение на неё обрушилась огромная каменная плита, в которую превратилась одна из рук каменного монстра. «Ирен!» – что из силы закричал я, но по её лицу понял, что с ней всё нормально, будучи усиленной звериной силой, зельем каменной кожи и защищённой огненной сферой купе с защитным умением Лиза. И Рен удалось сдюжить сильную атаку противника и при этом остаться целой. «Настоящая машина убийства!» – подумал я, понимая, что, скорее всего, она ещё и активируемым свойством наручей воспользовалась. Но всё равно. Сейчас Рен была на пике своей силы, и мне даже стало немного завидно, насколько эффективно она была благодаря нашим совместным усилиям. Тем временем голем вновь издал глушающий рёв и, подняв руку, вновь попытался ударить ей по Рен, но у него ничего не вышло. Она резко бросилась в сторону, перехватив на ходу меч, и со всей силы ударил им плашмя ровно в то место, куда пришлась моя атака, после чего, уклонившись от ещё одной атаки, ударила вновь. Сломалась нижняя конечность каменной твари лишь с третьей атаки, после которой голем начал заваливаться на но тут произошло то, чего я никак не ожидал. Вместо того, чтобы упасть, каменный монстр уперся одной из рук в землю, после чего его тело начало быстро изменяться, перетекая в другую форму, и вуаля! Одна из рук превратилась в ногу. «Это плохо, очень плохо!» «Пробуем вторую!» — крикнул я Ирен, и она кивнула. Устремляюсь ко второй ноге, но вдруг передо мной возникает стена, в которую я с размаху врезаюсь. «Вот же тварь!» — ворвался про себя, а буквально следующую секунду ощутил воздействие магии Элизабет. «Хорошо, что я вовремя использовал эликсир, плюс там не была защита лис, иначе точно бы покалечился. А так отделался лишь лёгкими ушибами». Пришлось оббегать, пока голем отвлекала Ирена. "Нападаю!" крикнул я ей, чтобы она не мешалась. Активировав зверскую силу, замахнулся, что было духа влупил по ноге каменного монстра, после чего бросил молот и достал из магического хранилища щит. И как оказалось, сделал это не зря. Яркая вспышка озарила и так светлый зал, и из рога кристалла в голове голема по мне ударил мощный луч концентрированной энергии. Успеваю закрыться щитом, и это спасает мою жизнь. Я скривился от боли и выкинул теперь уже бесполезный кусок железа в сторону, когда в щите появилась большая круглая брешь, оставленная лучем голема. Необладая моя броня пассивным свойством адаптации, такое же отверстие было бы и в ней, но благо доспехи выдержали, и меня лишь немного обожгло и чуть-чуть ослепило. Быстро прихожу в себя и понимаю, что кроме молота у меня больше не осталось оружия, которое было бы эффективно против голема. «Бездна!» — в очередной раз выргулся про себя. Я, глядевшись по сторонам, увидел, где лежит мой молот. У меня ещё оставалось пара секунд, чтобы воспользоваться звериной силой. Вопрос лишь в том, хватит ли мне их? «Эммит, нужно бить в кристалл!» Вдруг послышался голос Лии сзади, и отбежав немного назад, я увидел, что голем отчаянно пытается отмахнуться от фантома своей единственной рукой. «Хм, «Интересно», — успел подумать я, как вдруг послышался звук громкого удара, а буквально через секунду каменный монстр взревел и начал заваливаться вперёд. «Мой шанс!» Пронеслась мысль в моей голове, и я резко рванул в сторону молота. Схватив его за рукоять, бросился обратно и появился рядом с Големом как раз в тот момент, когда оно вновь собралось было встать, но не тут-то было. Как следует размахнувшись, я сделал оборот вокруг своей оси и, активировав зверскую силу, кинул молот целесему в голову. Ну, или вернее будет сказать, светящийся кристалл на его макушке. «Попал!» Камень рассыпается в дребезги, а вместе с ним и падает его носитель. «Неужели мы победили?» «Да уж, щит можно выкидывать», — произнесла Ирэн, подойдя ко мне и увидев уже бесполезный кусок металла, лежащий на земле рядом со мной. «Переплавлю», — ответил ей, вытирая обильный пот лба «Рона жалко», — тяжело вздохнув, сказал я и поглядел на место в центре, куда они были нанесены. «Как и кристалла добавил я, с грустью наблюдая печальную картину того, как большой светящийся камень превратился в осколки, которые сейчас валялись повсюду. «Не думаешь, что мы смогли бы одолеть эту тварь, не разбив его?» — ответила она, проследив за моим взглядом. «Кто знает?» — плечами произнёс я и посмотрел на девчонок, которые с интересом ходили вокруг поверженного монстра. «Интересно, догадался бы я атаковать кристалл, если бы мне не подсказала Лея? Скорее всего, да. Вопрос только в том, как быстро я бы до этого додумался». «А ты, это, будешь его, ну, того?» Тем временем полюбопытствовала и Рен, которой до всего было дело. «Буду, но позже», — ответил я и достал из магического браслета последний пузырёк со светящейся жидкостью. «Эх!» — тяжело вздохнул и залпом выпил горькую жидкость. «Мерзость!» — поморщила Сирен, которая пробовала её на вкус. «И как ты только пьёшь это?» «Нужда заставляет», — спокойно ответил я, чувствуя, как тошнота медленно поступает к горлу. «Знаешь, каждый раз не перестаю тебе удивляться», — произнесла она, и на её губах появилась улыбка. «Первый раз встречаю настолько упертого человека, который падет на всё, лишь бы стать лучше и сильнее». «Таким уж родился», — честно ответил я, «ибо всё, чего достиг на демоническом плане, было лишь благодаря моей упертости и целеустремлённости». «Повезло твоим родителям», — усмехнулась Ирана. «Они мертвы, сгорели, когда я ещё был маленьким». «Эммет, извини, я не...» «Всё в порядке», — спокойно сказал я и добавил. «Это было давно», — и вновь посмотрел на тело поверженного голема. «Кстати, ты не видела, если отсюда другие выходы, кроме этого?» — спросил я Ирэн, и я глядился по сторонам. «Нет, нам снова придётся возвращаться обратно», — невесело ответила она. «Ясно». Я тяжело вздохнул и обернулся. «Интересно, какой толщины стена, которую сколдовал этот каменный монстр?» «Если что, я помогу», — проследив за моим взглядом, пообещала Ирэн. «Да и девчонки наверняка присоединятся. Им тут -то тоже порядком надоело» и все уже хотят побыстрее попасть в какое-нибудь цивилизованное место», произнесла она и грустно улыбнулась, потом вдруг спросила. «Можно вопрос?» «Задавай», — ответил я, пожав плечами. «Что ты собираешься делать, когда мы выполним это задание?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «На какое-то время точно залягу в какой-нибудь кузнице, и никому не под силу будет меня оттуда вытащить, а дальше...» «Кто знает...» Я развёл руками в сторону и улыбнулся. «А что?» «Ничего, просто интересно», — явно соврала ей Рен и опустила глаза. «Эммит, можно я останусь с тобой?» — неожиданно спросила она. Я тяжело вздохнул и прямо сказала. «Обещать ничего не буду. Но ты хотя бы подумаешь?» — с надеждой в голосе спросила ей Рен. «Подумаю, но не забывай. Для начала нам хотя бы надо живыми покинуть это подземелье», — ответил я, сделал шаг вперёд, наклонился и поднял один из осколков на которой разлетелся большой кристалл в теле Голема. Насыщенный магической энергией осколок циркона. Положительные свойства — неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства — неизвестно, неизвестно. Не удивившись тому, что кристалл в макушке каменного монстра оказался цирконом, я начал собирать остальные осколки, которые могли пригодиться мне в будущем. Опять же, я собирался сковать Ли и полный комплект брони, и тем самым сделать её ещё сильнее а пыль, насыщенная магической энергией циркона, хорошо сочеталась с духовной родой гонимов и тёмным даром моей напарницы. «Я помогу», — произнесла Эрен и тоже начала собирать осколки. В итоге через пару минут довольно увесистый мешочек с камнями отправился в моё магическое хранилище. Ну а я, предвкушая момент, когда тело каменного монстра окажется у меня на демонической наковальне, пошёл в сторону Лии и Элизабет, которые, разбив небольшой походный лагерь, начали что-то готовить на кристаллах огня. Да уж, поесть бы сейчас не помешало. Подобные битвы всегда отнимали очень много энергии, и это не считая последствий магического истощения, к пагубным эффектам которого я уже начал привыкать. «Можно вас попросить сварить мне ещё?» Я протянул девушка мешочек самхом мхом, насыщенным магической энергией и разными травами, состав которых я считал практически идеальным. «Хорошо», — ответила Лия и мило улыбнулась. «Похлебка, кстати, будет готова через пару минут», — добавила она. «И да, Эммит, может, сегодня отдохнём и отпразднуем победу над ним?» Она кивнула в сторону поверженного голема. «А ведь и правда, мы заслужили отдых», — подумал я, глядя на усталые мордашки девчонок. «Хорошо, доставайте, что у нас там осталось. И сегодня как следует отдохнём», — ответил я и достал из магического хранилища несколько бутылок вина. «В этом подземном зале мы в относительной безопасности, так как каменный монстр заблокировал проход сюда, поэтому можно немного расслабиться и отдохнуть». К нам подошла Ирена. "Сегодня пьём?" увидев бутылки с алкоголем, спросила она. "Да, отмечаем победу над сильным монстром", радостно ответила Лия. "Хм, неплохая идея", Ирен довольно улыбнулась. "Надеюсь, ты извёл не весь мой, я не могу отдать тебе 10 лет, а мне нужен", перебил я её, чтобы она не строила лишних иллюзий на этот счёт. Ирен недовольно цокнула языком. "Ладно", буркнула она, и в следующую секунду в её руках появилось несколько бутылок вина. «Какая запасливая!» «Гулять так гулять!» сказала Ирана и улыбнулась. «А у меня ещё остались сухофрукты», присоединилась к разговору Элизабет. После неё по своим закормам пошарила Илея. В итоге, к началу торжества в честь победы над сильным противником, у нас собралось неплохое застолье, и мы начали праздновать. Сидя возле кристаллов огня, я смотрел на языки пламени, которые кружились в завораживающем танце. Девушки мирно спали, а я не мог замкнуть глаз из-за любопытства, пожирающего меня изнутри. Я тяжело вздохнул и зачерпнул из котелка светящейся жидкости. Разом осушив кружку и сморщившись от горечи, которая никак не хотела убираться даже самыми пряными травами, я принял вертикальное положение и пошёл в сторону тушки поверженного каменного монстра. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что у девушки спят, призвал по телам голема демоническую наковальню и занёс руку для удара резко опуская её вниз и призываю молот и душ в момент удара. Тело каменной твари исчезает, и на каменный пол подземелья падает с десяток кристаллов циркона разной величины. Не обращая на них внимания, подхожу к руде, беру её в руку, призываю Сульфаруса и их закидываю в горн. Проходит несколько томительных минут, и я, наконец, получаю желаемое. Касаюсь лидко рукой, и мои глаза расширяются от удивления. «Бездна, меня забери!»